«Получай свои подарки! На тебе! На! На! Ничего мне твоего не надо! Не хочу тебя знать больше! Ничего не хочу твоего! Слава богу, у меня есть свои деньги! Как-нибудь проживу! Ненавижу! Презираю! Не хочу тебя больше видеть!» О, она остановилась, не зная, что бы еще сказать ему, но так ничего и не придумав, стремительно выбежала из комнаты. Эйлин уже пробежала коридор и спустилась с лестницы, когда Каупер опомнившись, сбросился за ней. «Эйлин!» — крикнул он. «Эйлин, вернись! Не уходи, Эйлин!» Но она побежала еще быстрее. Парадная дверь открылась, с шумом захлопнулась, и Эйлин очутилась на темной улице. Глаза ее застилали слезы, и сердце готово было разорваться. Так вот каков конец ее юной любви, начало которой было так прекрасно. Он ее ни в грош не ставит. Она всего-навсего одна из его любовниц. Бросить ей в лицо ее прошлое, чтобы защитить других женщин. Сказать ей, что она ничем не лучше их. Этого Эйлин была не в силах вынести. Она торопливо шла, довез от рыданий и клялась никогда больше не возвращаться, никогда больше не видеть Каупервуда. Но Каупервуд уже бежал за ней. Как немало считался он с понятиями морали и долга, он все же не мог допустить, чтобы так оборвались его отношения с Эйлин. Она любила его, говорил себе Каупервуд и принесла на алтарь этой любви все дары преданности и страсти. Слишком уже это было бы несправедливо. Надо ее удержать. Каупер вот наконец, догнал Эйлин и остановил ее под темным сводом сумрачных осенних деревьев. «Эйлин», — нежно сказал он, обнимая ее за плечи. «Эйлин, дорогая, это же чистейшее безумие». Ты не в своем уме. Что же это такое? Не уходи, не оставляй меня. Я тебя люблю. Неужели ты этого не видишь, не хочешь понять? Не беги от меня и не плачь. Ведь я тебя люблю. Ты это знаешь и всегда буду любить. Вернись, Эйлин. Ну, поцелуй меня. Я исправлюсь. Честное слово, исправлюсь. Ты только испытай меня и увидишь. «А теперь вернемся, да?» «Вернемся, моя девочка, моя Эйлин. Я прошу тебя». Она порывала но он держал ее и гладил ее плечи, волосы, лицо. «Эйлин!» — молил он. Она вырывалась, но он обнял ее и крепко прижал к груди. Тогда она сразу затихла и только изредка слабо всхлипывала, Испытывая одновременно и горе, и какую-то мучительную радость. «Я не хочу», — твердила она, — «ты не любишь меня больше, пусти!» Но Каупервуд не отпускал ее, уговаривал, И, наконец, уткнувшись головой ему в плечо, как это бывало прежде, Она сказала, «Только не сегодня, не заставляй меня, я не хочу». «Не могу. Я переночую в городе, а завтра, может быть, приеду. «Тогда пойдем вместе», — с нежностью сказал Каупервуд. «Это, вероятно, неразумно. Мне следовало бы позаботиться о том, чтобы предотвратить скандал. Но я пойду с тобой». И они направились к линии конки.